Глава двадцать третья Сэмми не разделил со мной мое негодование. Он даже вообще не понял, из-за чего я так завелся. Да что такого-то? Стать жрецом — большая честь. И всю жизнь просидеть в четырех стенах? Что в этом плохого-то? На самом деле не совсем так. Жрецы раньше и в войнах участвовали, и в мирной жизни. Быть жрецом у Арсаны очень почетно. Просто максимум сил у тебя будет в храме. А так ты можешь продолжать жить обычной жизнью. Могу, но это навсегда закроет мне доступ к простой магии. Да и как быть с артефактами? У меня теперь не получится сделать для Ромуала то, что он заказал. Пойми, это тоже очень важно. Нельзя, чтобы моя и так незначительная репутация пострадала. Сейчас нас с ним связывает только тетя Линдси, а артефакты – отличный способ стать полезным. И не только для главы магического департамента. С такими знаниями, да, поднакопив опыта, я смогу уехать отсюда, например, в столицу покорять. К тому же, через 3 года мне в армию. Думаю, там артефактору уж всяко выше ценится, чем слабенький жрец. А как же твой иллюзион? Ну это тоже нужно. Если всё получится, у меня будут деньги и опять-таки известность. Имея известность, можно и барону противостоять. Во всяком случае, при попытке убрать меня из-за угла можно налететь на серьёзные неприятности. Одно дело никому не нужный и ничем не примечательный человек, другое успешный и известный. Понятно. Рассеми пожевал губами, глядя на меня. Ты в последнее время ведёшь себя как мальчишка, неожиданно выдал он. Ты давно смотрел на себя в зеркало во внутреннем мире? Я подошёл к большому зеркалу и удивлённо осмотрел себя. Из зеркала на меня глядел парень чуть за 20 лет, стройный, симпатичный, никакого лишнего веса. Тёмные, длиной до плеч волосы. Это был я, но не совсем. Я покрутился пару минут перед зеркалом. Да, примерно так я раньше и выглядел, лет 15 назад. Любопытно. Я изменился внешне в этом мире, да я ощущаю себя как раз лет на 20. Странно. Возможно, это связано с тем, что я никогда не чувствовал себя тридцатипятилетним мужчиной. Сеф рядом с Сэми на диван, я продолжил размышлять вслух. В нашем мире люди взрослеют поздно. Но такое у нас сейчас время спокойное. У меня не было семьи, не было жены и детей. Мне не о ком было заботиться. Да и бизнес, если честно, не требовал от меня какой-то особой взрослости. Как-то оно само шло. Удачно. Я задачу на почесал затылок. Ну, что, в принципе, изменилось? Ну, стал я выглядеть моложе. Что из этого? Ну, просто сейчас ты больше соответствуешь тому, что я вижу и слышу, пробормотал Сэмми. Что, тебя это напрягало? Да нет, просто ты раньше выглядел таким грозным дядькой, мне было даже страшновато с тобой общаться. А сейчас нормально. Я рад, что ты меня больше не воспринимаешь как дядьку. Но на самом деле, я и не двадцатилетний пацан, произнёс я, добавив голос холода. Главное, что мне дал мой жизненный опыт, это два слова: надо и движуха. Надо это значит, если есть дела, то делай их, вне зависимости от настроения и состояния. Устал, лень, плохо тебе, хочешь спать всё в сторону. Сначала доделай своё дело. А движуха если делать нечего, не ленись. Учись, читай книжки, ищи себе дело. Не оставляй времени на прокрастинацию. Продолжай расти и искать любые варианты для совершенствования. И нет ничего невозможного. Просто ставь цель и иди к ней. Мы с тобой разные люди и по складу ума, и по жизненному опыту. Про тебя я бы сказал, что ты созерцатель, мечтатель. Если бы ты приложил усилия, то к двенадцати годам точно освоил бы первый шаг на пути к магической медитации. А то и до второго бы добрался... Но ты предпочёл зарыться в книжки и мечты, вместо того, чтобы серьёзно заниматься, поучительно закончил я. Всеми молчок и вал головой, было видно, что ему не очень приятно выслушивать от меня такие вещи. Только он расслабился и принял меня за своего, как я снова выстраиваю стену и, похоже, становлюсь для него тётей Линси номер 2. Но я решил сразу расставить всё по местам. Ладно, проехали. Я примирительно хлопнул его по плечу. «Не переживай. Мы теперь вместе и должны научиться общаться мирно. Меня в данный момент больше интересует, что делать с магией богини». Сэмми с усмешкой посмотрел на меня и зажег на ладони огненный шар. Подержав немного, запустил его в стену. «Видел?» — спросил он. В голосе Сэмми чувствовалось превосходство. Все мои слова он уже забыл. Это начинало раздражать. «И что?» Какой магией я по-твоему пользуюсь? Только тут до меня дошло. Сэмми всё это время пользовался жреческой магией. Где были мои глаза? О чём думала моя голова? Я зажёг файербол. Он по цвету сильно отличался от того, какие получались у Сэмми. Его вариант был ярко-жёлтого цвета, как солнце, мой же скорее отдавал красным. Ты жрец, а почему тогда я пользуюсь общей магией? Я покатал немного файербол и запустил его в стену, оставив небольшое обугленное пятно над почерневшим следом от шара семи. Неважно, кто какой магией пользуется. В магической медитации все маги. Это проекция. Возможно, причина в том, что ты не веришь в Арсану или недостоин. Ну как смешно, недостоин. Я вообще к религии никак не отношусь. Я до того, как попал сюда, не верил ни в бога, ни в чёрта. Так у нас говорят. Я не понимаю, почему ты веришь. Что тебе дала эта вера? Привела на край моста. Благодаря богине я существую и продолжаю верить. Всё, закрыли эту тему. Я пока слишком мало разбираюсь в религии, чтобы вести с тобой дискуссии. Хорошо, как скажешь. Но подумай, ты отмечен богиней. Это большая редкость, особенно в последнее время. Раньше жрецом мог стать почти каждый. Но где-то лет 500 назад возник конфликт в княжестве между жрецами и высшей дворянской знатью. Жрецы проиграли, многие погибли на войне, многие знания были утеряны. С тех пор и война со зверями идёт всё хуже. Мы с трудом удерживаем наши границы. Об этом не принято говорить, но доступ к библиотеке многое мне дал. Я пока не готов стать жрецом, не готов. Не хочу, у меня планы, а это всё изменёт. Что бы ты ни говорил, а жизнь жреца сильно отличается от обычной. У меня не будет независимости, возможности делать то, что я хочу. Ты, наверное, прав, тихо проговорил он. Ведь ты не я. На следующий день я наконец-то отправился в театр, чтобы застрять спектакль. Нашёл Мигранна. Мы прошлись с ним по сцене и закрепили в тех местах, что я присмотрел заранее, кристаллы для записи иллюзий. Ещё парочку я разместил в зале. Перед самым началом спектакля он активировал их. Сегодня Мигранн был не таким воодушевлённым, как в прошлую нашу встречу, но принял меня достаточно тепло, и мы с ним посидели за чашкой чая. Знаешь, говорил он, отпивая чай, «Скучно тут в городе. Мне бы обратно, на границу, но не хочу расстраивать отца». «Не отпускает?» «Да, ни в какую». «А чем на границе лучше?» «Уже тем, что там нет родительского надзора. Мне двадцать лет, скоро двадцать один будет. Я уже давно взрослый, три года провел в приграничье, в армии быстро учишься самостоятельности. Хотя поначалу одна муштра. Но потом было весело, мечтательно произнес он». Я слышал, что там очень опасно. Да, бывает. Но последние годы спокойно. Нашествие зверей происходит примерно раз в 7-10 лет. Мне с этим повезло. На мою службу крупных нашествий не выпало. А вот тебе может не повезти. В его взгляде, устремлённом на меня, появилось сочувствие. Я в ответ пожал плечами. Поживём увидим. Я никак не могу поверить, что эти звери такая большая проблема. Мы умеем строить машины, заводы, у нас сильная магия. Почему же до сих пор не удалось с ними справиться? Задал я вопрос, который давно не давал мне покоя. Говорят, во время нашествия их целые полчища, они закрывают собой весь горизонт, бегут, летят, ползут. Магия на них слабо действует, они же сами магические. Звери идут, сметая всё на своём пути. Иногда удаётся отсидеться за стенами, но бывает, что и стены не спасают. Я во время службы видел несколько разрушенных крепостей. 5 лет назад было страшное нашествие. Тогда магов собирали по всей стране и то с трудом выстояли, да и какой ценой. И как вы с ними сражаетесь? Сначала ловушки. Когда новичком был, участвовал в строительстве огромных ям, дно которых утыкано заточенными колями. Сверху маги морозят тонкий слой льда, но этого хватает ненадолго. Первые ряды забивают собой ямы. А потом ещё сетия используют на небольшие стаи. В такой охоте мне не раз доводилось участвовать. А как же файерболы магов пятого уровня могут сделать громадный шар или сотню мелких? "Херунда", отмахнулся игрок. "А от сотни мелких никакого проку. Маги долбят обычно не в животных, а рядом. Осколки льда больше вреда наносят, чем магические огненные шары. А огромный шар Ну, завалит он пару-тройку животных. И что дальше? Самкнут ряды и попрут вперёд, а маг уже всё обессилил. Если всё так, как ты говоришь, что вообще странно, как человечество ещё существует, удивился я. Хм, сам не понимаю, пожал он плечами. Нас спасает, наверное, то, что крупные нашествия не слишком часто случаются, и то, что животных берёт простое железо. На стенах установлены арбалеты и пушки. Ядра и копья могут прилично проредить нападающих. Если всё совсем плохо, то воды агры помогут спастись. Хотя я слышал, что раньше успешнее справлялись. А ведь тогда не было мощных пушек, не было здоровых арбалетов, выпускающих десяток копий за раз. Так, может, и зверей было меньше, так и народов в княжестве тоже было меньше. Думаю, здесь играли важную роль жрицы. Раньше они серьёзно помогали войскам, но говорят, что жрецы уже не те. Последние сто лет все хуже и хуже обстоят дела и со жрецами, и на границе». Он вздохнул и замолчал, задумавшись о чем-то. «Может быть, Сэмь и прав, и жрецы нужны тому миру. Может, мне стоит принять предложение богини и стать жрецом?» Но не лежала у меня душа к этому. «Как я смогу стать сильным жрецом, если даже не верю в лучезарную?» С трудом дождавшись окончания спектакля, я забрал драгоценные кристаллы с записями домой, пообещав Миграну обязательно пригласить его посмотреть, что получится в итоге. Мне предстояла бессонная ночь. Загрузив все записи в Лаист, я начал отсматривать их, пытаясь сразу собрать хотя бы первые 5 минут будущего фильма. Работать с этим было удобно. Он оказался гораздо круче обычных компьютеров. Я выступал в роли режиссёра монтажа. Отсматривая каждую сцену с разных записей, я указывал Эдику: "Начинаем вот отсюда, затем берём главного актёра крупным планом, ракурс из второй записи. Плавно перемещаем кадр и показываем из третьей записи". Эдик быстро освоил все мои мудрённые словечки, и работа спорилась. Мне было безумно интересно этим заниматься. Глянув на часы, я с удивлением обнаружил, что время приближается к четырем часам утра. Добравшись до кровати, я провалился в тяжелый сон. Не выспавшись, а с тяжелой головой я отправился на обед к тете Линдси. Как-то так сложилось, что по субботам я старался навещать ее. «Я смотрю, у тебя стало получаться». промалкив нул на мои кольца артефакты. Да, вот, удалось сделать три штуки для себя. Я пока отрабатывал всё. Ваши схемы оказались очень сложными. Хотел бы попросить у вас ещё один накопитель. На неделе планирую начать делать артефакты для вас. Ну что же, в понедельник тебе занесут. Я так понимаю, стилус ты присоединить сам не можешь. Нет, у меня же нет магии, сами знаете. Развёл я руками. Ладно, принесу со стилусом. Жди завтра. Он, как всегда, был краток. Разговор происходил за столом, который накрыла тётя. Она с радостным лицом прислушивалась к нам. Затем встала и, подойдя ко мне, обняла со спины и взлохматила мне волосы. Как я рада, что у тебя стало что-то получаться в магии. Ты так об этом мечтал. Так хорошо, что ты вырос и стал таким самостоятельным. Мне было приятно пообедать в семейном кругу. На самом деле я скучал по семье и тянулся к тёте. Это что-то внутри меня. Может быть, воспитание, может быть, ещё что. Но друзья хорошо, а семья это другое. Пусть тётя мне и не настоящая родственница, но было что-то уютное в таких посиделках, что-то, что оставляло приятное тепло в моей груди. Вернувшись домой, я снова засел работать над фильмом. В часа в 3 ночи понял, что больше не могу продолжать и что весь мой режим полетел к чертям. Голова тяжелела, но спать не хотелось. Практически весь день я провёл дома, и стоило только прикрыть глаза, как передо мной начинали мелькать сцены из спектакля. Для нормального сна не хватало усталости тела. Если лечь сейчас, буду долго ворочаться и усну не скоро. Не раз сталкивался с таким. Самое простое решение — пойти прогуляться, очистить разум, нагулять немного усталости, подышать свежим воздухом, отвлечься. Не зря французы когда-то придумали слово «променад», обозначавшее прогулку на свежем воздухе перед сном. Выйдя на улицу, я не спеша шел по ночному городу. Он был пустынен и по-своему красив, веяло какой-то средневековой романтикой. Машин не было, и ничто не говорило о том, что в этом мире присутствует техника. Одинокое луна светившееся с безоблачного неба и редкие фонари освещавшие каменные дома и мостовые сопровождали меня на всём пути. Дойдя до храма Орсаны, я нерешительно постоял у входа и, обойдя здание, спустился по длинной каменной лестнице к реке. Опустив руку в воды Агры, я настороженно прислушался к своим ощущениям. Магия из меня не вытекала. Вода была теплой. Осторожно раздевшись и находясь в состоянии полумедитации, я по ступеням, которые уходили прямо под воду, зашел вагру по грудь. Возможно, усталость казалась, или настроение у меня было такое, но я стоял и безразлично смотрел, как из меня тонкими ниточками вытекает магия лучезарной. Вскоре она полностью покинула мое тело. Магическое ядро стало серым и с трудом проглядывалось. Я стоял в воде, и мне было хорошо. Агра смывала с меня усталость и хандру. «Все будет хорошо», — шептали проклятые воды, навевая сон. Встряхнувшись, я поднялся по лестнице к оставленной одежде. Быстро облачившись и успев слегка замерзнуть на холодном ветру, легко взбежал по ступеням и, стараясь не снижать скорость, и побежал домой. Придя домой, я умиротворённо заснул. Магия богини оказалась не так страшна, если не бояться проклятых вод Агры. Мне удалось хорошо выспаться, и так как было воскресенье, я решил этот день потратить на отдых. Сходил с друзьями на каток, который работал последние деньки. В воздухе ощущалось приближение весны. Солнце уже не просто светило, а чувствительно грело. По улицам бежали ручейки тающего снега, и настроение не только у меня, но и у окружающих было приподнятое. После катка я повёл Луизу в ресторан. Наши отношения складывались вполне благоприятно, при этом без особых усилий с моей стороны. Ну, а раз мы сидим в ресторане, самое время получить консультацию, решил я. Я более-менее разобрался в тонкостях налогообложения, но понимаю, что ты в этом лучше разбираешься. Я во многом лучше разбираюсь, немного высокомерно, но с улыбкой ответила она. Замечательно. Именно такого человека я искал всю жизнь, поддержал я её. Хм, в качестве делового партнёра, в качестве консультанта в ресторане, ты дёшево меня ценишь. О, это заявка на что-то более серьёзное? Ну, видно было, что Луиза немного смутилась от моего прямого вопроса. Я так, к слову, пошла она на попятные. «Эх, всегда так. Только вот думаешь, что нашел свой идеал, и умна, и красива. А нет, сразу раз — и бежать. Возможно, я просто лицом не вышел или положением. Печально. Я скорчил грустную физиономию. Ты нормальный, и положение не так важно. Это дело наживное». «Конечно, конечно. Но на что-то более серьезное я не могу рассчитывать». Снова подел ее я. Луиза задумчиво и несколько обреченно посмотрела на меня — Но встретив мой взгляд, отвела свой и стала рассматривать лепнину на потолке. "Можешь", неуверенно произнесла она. "Расчитывать на что-то более серьёзное". Добавив это решительно, Луиза посмотрела мне в глаза, от её взгляда по всему моему телу пробежали мурашки. "Как же она хороша". В дальнейшей нашей беседе мы не касались больше скользкой темы наших отношений. Но она ясно дала мне понять, что у меня есть шансы на серьёзные отношения с ней. Это тоже было немало. В душе у меня всё пело. Не знаю, от чего зависит влюблённость, но могу точно сказать, что возраст тут не имеет никакого значения. Когда я думал о Луизе, то ощущал какое-то томление в груди. Мне хотелось ловить её взгляд, слышать её голос. Я потряс головой, отгоняя от себя сладкие мысли, и вернулся к теме нашего разговора. Налоги в этом мире, на мой взгляд, были конскими. «В общем, получается, что на налоги уходит 25%?» — на всякий случай уточнил я у Луизы. «Если суммировать все, то да. Это вне зависимости от трат просто с оборота? Конечно, а как иначе?» Она удивленно посмотрела на меня. «Понятно. Я грустно покачал головой. Значит...» 15% идёт в княжескую казну, 3% в казну баронства, 2% в казну герцогства и 5% дворянский налог. Получается, быть дворянином весьма недёшево. Быть дворянином почётно, гордо заявила она, расправив плечи. Да, только это стоит дополнительные 5% налога. Я задумчиво почесал в затылке. Может, лучше оформить всё на простолюдина какого-нибудь? Ты о чём? Что за бред? Дворянство очень многое даёт. В случае проблем ты имеешь право спорить действия даже герцогов в княжеском суде. Дела же простолюдинов решает обычный баронский суд. Потом ты два раза в год можешь посещать дворянский бал. Кто о чём? О девушка о бале, усмехнулся я. Дворянский бал это отличное место для ведения дел. У меня отец не один контракт заключил благодаря знакомствам на балу, горячо возразила Луиза. К тому же тебе в скоре предстоит первое и обязательное посещение бала. Вот и поговорим после него о том, полезно это дело или нет. Ой, как же я забыл. Хлопнул себя ладонью по лбу. Ведь точно, в начале лета после экзаменов придётся идти на бал. Как-то, честно говоря, не очень хочется. Что? Как можно забыть о бале? Всё уже полгода готовятся к нему, подбирают костюмы, аксессуары, решают с кем идти, а ты забыл? Анна возмущённо посмотрела на меня. А туда надо с кем-то идти, одному нельзя. Можно, но как бы это сказать, неприлично одному. Она осуждающе посмотрела на меня и что-то пробормотала себе под нос про этих бестолковых мальчишек. Пойдём со мной на бал, решительно предложил я. Хм, как-то это не похоже на искреннее приглашение. Ты должен был тщательно всё обдумать, прийти к выводу, что лучше никого не найдёшь, и только после этого сделать мне предложение. В каком-нибудь ресторане или в другом красивом месте. Так и есть. Я всё тщательно обдумал и пришёл к выводу, что мы сейчас в ресторане, и лучше тебя мне за оставшееся время не найти. С улыбкой, кивая головой, подтвердил я своё приглашение. Звучит это как-то не очень. Но сделаю скидку на то, что ты плохо обучен манерам. Она взяла паузу и высокомерно посмотрев на меня, медленно произнесла: "Я согласна пойти с тобой на дворянский бал".